Явление второе. На правой стороне входят Анфиса Панфиловна и Раиса Панфиловна. Раиса. Тоска, Анфиса! Анфиса. Тоска! Раиса. Ой, батюшки, как скучно! Молчание. Анфиса. И не идет! И не шлёт никого. Раиса. Да кого же прислать? Ты знаешь, к нам ходу нет. Анфиса. Он в прошлом письме писал, что придумает что-нибудь. Не послать ли Химку в лавочку? Не дожидается ли он там с письмом? Раиса. За Химкой-то уж подсматривать стали. Бабушка всё ворчит на неё. Должно быть, что-нибудь заметила. Да старуха-нянька всё братцам пересказывает. Выходи, Анфис, поскорей замуж, и я бы к тебе переехала жить. Тогда своя воля. А то ведь это тоска. Анфиса, еще какая тоска-то? А за кого я пойду? Я лучше умру, уж не пойду за тех женихов, что братцы сватывают. Невежество-то мне и дома надоело. А мы сами немножко виноваты. Тогда, как тятенька умер, уж мы много себе вольности дали. рейса вот золотое это было времечко. И есть чем вспомнить, Анфиса. Вот братство нас и присадили. Такая тоска в этом положении. Раиса, хоть волком вой. Ах, тоска, Анфиса. Ах, тоска. Анфиса, я думала-думала. Да придумала одну штуку. рейса что ж ты придумала? Анфиса, оглядываясь, «Бежать с Лукьян Лукьянчем!» «Раиса, что ты, сестрица? Как это можно?» «Анфиса, а что ж такое? Жалко, что ли, мне кого здесь? Взяла да и ушла. Конечно, пока мы здесь живем, так братья над нами власть имеют. А как из ворот, так и кончено. И деньги свои потребую, какие мне следуют». «Раиса, это, я думаю, страшно сестрица, когда увозит». «Анфиса, ничего, Раиса, не страшно». «Ведь уж меня увозили, ты помнишь?» «Раиса, помню. Только тогда скоро воротилась». «Анфиса, ну что старое вспоминать? Вот я теперь и жду от Лукьян Лукьяновича письма об этом Апсамом». «Только как он его передаст?» «Раиса, уж как-нибудь придумает». «Анфиса, тогда тебя к себе жить возьму». Раиса, от мы, Анфиса, заживем-то, по всем гуляниям, по всем дачам будем ездить. Я себе тоже военного выберу. Анфиса, а что же этот твой-то? Раиса, белобрысый-то. Ну что за крайность? Как бы ничего лучше в предмете не было, так уж так бы и быть от скуки. Анфиса, разве тебе не нравится? Раиса, он мне что-то, Анфиса... Гнусненек, кажется. Анфиса, зачем же ты с ним кокетничаешь? Раиса, от тоски! Все-таки развлечение. Ах, тоска! Ах, тоска! Анфиса, а он, пожалуй, подумает, что ты в него влюблена. Раиса, пускай его думает. Убытку-то мне немного. Анфиса, знаешь, Раиса, что я тебе говорил-то, что бежать -то с Лукьян, Лукьяночек? Ведь это, может быть, очень скоро будет. Я уж что нужно на первый раз приготовила. Хоть сейчас собраться, да и была такова. рейса вот я посмотрю, как ты убежишь, да и я, может, тоже сделаю. Не умирать же тут с тоски в самом деле. Химка вбегает, дрожа от страха и запыхавшись.